Глава 68. Корабль Мурии, похожий на окаменелость, застрявшую в скале, находился в третьем грузовом отсеке и был частью сети поля захвата между транспортерами. Следуя инструкциям Адама, множество сервомеханизмов были заняты освобождением этой окаменелости из породы. Другие настраивали импровизированную систему связи, которая подсоединялась к нейростимуляторам фактотума. Адам уже не помнил, как ему удалось установить контакт с командиром корабля, достопочтенным пилотом, пострадавшим от ассимилянта. Вероятно, ему смогут помочь коммуникатор, если только муриец способен принимать их сигналы. Ассистенты и другие сервомеханизмы принесли инсектоморфа вместе с остатками его панели управления и положили на гравитационную подушку, светившуюся желтым светом. «Градиент энтропии довольно низкий», — сообщил ассистент. Он остановился рядом с Мурийцем, направив на него сенсоры. «Потеря энергии составляет всего 1,41%. Мурийцу едва ли нужна энергия из внешнего мира», — сказал Адам. «Его реструктуризация уже завершилась? Он уже декристаллизовался?» Внешне не было никаких изменений. Большая фигура полулежала в панцире, будто бы слившись с ним, а серый цвет кожи никак не поменялся, чего не скажешь о трех фиолетовых глазах кажется, в них появилось больше живого блеска. «Нет», — ответил ассистент, — «тело все еще наполовину закристаллизовано, но его распад продолжается». «Он умирает, и мы ничего не можем с этим сделать», — тихо сказал Адам. Ассистент промолчал. Сервомеханизмы бегали по грузовому отсеку и вокруг корабля, работая термофакелами и механическими инструментами, чтобы извлечь остатки из скалы. Адам наблюдал за их работой». «На то, чтобы полностью освободить корабль, уйдет еще несколько часов. Это долго. Слишком долго. Вероятно, у него просто нет столько времени», — думал он. «Последний интервал», — внезапно услышал Адам чей-то голос. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Адам ассистента. «Я ничего не говорил, Адам. Будут ли дальнейшие инструкции?» «Начало, последний интервал, восстановление невозможно, состояние критическое», — повторил голос. Адам смотрел на фигуру, но та по-прежнему оставалась неподвижной. И все же... «Ты меня слышишь?» — тихо спросил Адам. «Понимаешь меня?» Сделав несколько шагов, он быстро подошел к коммуникаторам. Стоявшие около них сервомеханизмы расступились. «Среда чужеродная, положение не определено, потеря данных, нехватка информации, доступные опции, повторное подключение». Адам потянулся к разъемам интерфейса и подключил их к своему фактотуму. «Ассистент, соедини сенсорную систему транспортера с системой связи». «Принято!» Множество сервомеханизмов выполнили задачу и затем покинули грузовой отсек. «Ты меня слышишь?» — еще раз спросил Адам, направив датчики на остатки панели управления. «Понимаешь меня?» «Возможный контакт!» «Да, контакт», — быстро ответил Адам, и система связи направила его слова по всем частотам. «Я?» «Как глупо», — думал он, смотря на инсектоморфа возрастом миллион лет. «Можно ли надеяться на то, что Муриец поймет сказанные слова на языке, который ему совсем не знаком?» В голове Адама шелестели мысли. «Ты, говорящий с разумом, сформулируй слова в сознании». «Датчики соединены», — сказал ассистент. «Я советую быть очень осторожным, Адам. Сигналы органических артефактов могут передаться через систему связи на нашу бортовую систему. Командор рекомендует сохранять изоляцию». Командором назывался общий конденсат разума для всех трех транспортеров. «Органический артефакт», — повторил Адам. «Вот как тебя называют. Последний страж». «Последний страж». Откуда к нему пришли эти слова? «Существует риск потери управления», — сказал ассистент. «Командор напоминает о важности миссии». «Ассистент?» «Я к вашим услугам». «Отключи себя», — сказал Адам, принимая еще одно иррациональное решение. «Деактивируй все сервомеханизмы и себя. Я должен напомнить...» «Я здесь, чтобы принимать решение. Я принял решение. Отключи все сервомеханизмы, в том числе себя. Немедленно». «Принято». «Изменение данных, новая периферия, трудности в использовании нехватка энергии, отсутствуют интерфейсы, восстановление невозможно». «Командор?» «Я слушаю!» — развенял голос объединенного конденсата разума трех транспортеров. «Отключи фазу ускорения», — сказал Адам. «Сейчас станет понятно, насколько далеко простираются его полномочия. Подключи систему управления к установленным здесь коммуникаторам». Шли секунды, но Адам не получал никакого ответа от Мурийца. Затем услышал гул. Это остановились соединенные между собой три транспортера. Воцарилась тишина. «Двигатели, реакторы в режиме ожидания», — сообщил командор. Адам огляделся вокруг. В большом грузовом отсеке ничего не двигалось. Все сервомеханизмы стояли как вкопанные, на системе связи загорелись значки ожидания. «Теперь энергии достаточно», — сказал Адам. «Забирай, сколько тебе нужно». «Новые данные», «Повторная оценка ситуации», «Энергия», «Контакт»?» На датчиках появился сигнал предупреждения Едва бросив взгляд на значки, Адам понял, в чем дело. Энтропия начала забирать энергию. «Потеря энергии реакторов!» — снова зазвенел голос командора. «Я советую!» «Я не буду слушать никаких советов!» — сказал Адам. «Находитесь в режиме ожидания. Не выполняйте ничего без моих конкретных указаний». Данный приказ выходил за рамки даже чрезвычайного положения и означал полное подчинение конденсатов разума человеку. Как далеко зашел Адам. Какие привилегии дал ему Бартоломеус, отправляя сюда? «Принято», — ответил командор. «Нахожусь в состоянии готовности». Снова воцарилась тишина. «Теперь мы одни», — подумал Адам. Он посмотрел на мурица и громко сказал. «Теперь мы одни». Новые данные, переработка, видимые звезды энергетического спектра, галактические сигналы, ориентировка, сравнение и анализ, а затем удивительно четко. «Я больше не в Бастионе. Важен фактор времени». «В Бастионе?» — громко спросил удивленный Адам. Система связи разослала его возглас, хотя, вероятно, это было и не нужно. «Я понял тебя. Ты говоришь о складе на Уреле. «Контакт! Контакт!» «Я слышу тебя. А ты меня, верно?» «Я, говорящий с разумом, с определенной долей горечи, подумал Адам». 62 года назад кластер украл у меня долгую, почти бесконечную жизнь и преобразовал мое сознание в определенную форму, чтобы отправлять меня в миссии. Это было сделано для того, чтобы машины могли отправлять сигнал со сжатыми пакетами данных к звездам, используя квантовую систему связи. Во многих миссиях его сознание было напрямую связано с системами управления и датчиками, говорящий с разумом общался, используя силу мысли где можно найти кого-то, способного найти общий язык с представителями других цивилизаций быстрее. «Грусть», — услышал он. «Невозможно выполнить последнее задание. Последний интервал остается пустым. Твое последнее задание? В чем оно состоит?» Адам почувствовал, что сигнал Мурийца, голос его души становится слабее. «Последний интервал». Это понятие относилось не только к задаче, но и обозначало конец жизни. Возьми энергию. Возьми ее, как в тот раз, когда мы тебя нашли. Часть оснований, на котором находился Муриец и его панель управления, отсутствовали. Вероятно, их наличие было необходимым условием для парциального давления, как его называл кластер, для получения энергии через градиент энтропии. Другими словами, Муриец не мог черпать силы. «Последнее задание. Разрушение бастиона. Последнее задание. Защита от врага. Последнее задание. Покаяние». «Покаяние?» – спросил Адам. «В чем?» «Контакт. Я умираю. Без выполнения последнего задания смерть бессмысленна». «Это одно из основных положений», – пронеслась одна из быстрых мыслей в голове Адама. «Возможно, ты еще сможешь выполнить задачу», – сказал он. Адам почувствовал, что ему легче общаться с мурийцем, если он говорил громко. «Возможно, последний интервал не закончится бессмысленной смертью!» «Контакт! Контакт! Кто ты?» Предупреждающие индикаторы продолжали светиться. Градиент энтропии все еще был, но уровень потери энергии сохранялся в определенных рамках. Адам заметил это так, как заряд энергетических клеток его фактотума снижался быстрее, чем обычно, но запас энергии трех транспортеров уменьшился лишь на одну миллионную часть». «Я Адам, говорящий с разумом с Земли», – ответил он, распахивая свое сознание так же, как открывал его машинам после возвращения с миссией. Он отправлял Мурийцу не только слова, но и воспоминания о системе Лебети 29 расположенной почти в тысячи световых лет от Земли, где он впервые увидел корабль и где Ребекка, предательница, едва не погибла. Адам рассказывал о других миссиях о путешествии по каскаду, об ассимилянте на борту распределительной станции за пределами Млечного Пути, о достопочтенном пилоте, с которым он разговаривал так же, как сейчас с мурийцем. Большая, закованная в панцирь фигура на постаменте управления первый раз пошевелилась. Это был плохой знак, потому что он предвещал конец. Адам смотрел, как дергались руки и ноги, будто муриец что-то искал. От кожи или одежды отрывались куски». Фиолетовые глаза чуть-чуть расширились, но в них стало меньше блеска. Муриц умирал. Он пережил кристаллическую спячку длиной в миллион лет, и теперь его жизнь подошла к концу, потому что кластер на уреле отделил его от постамента. Он умирал, потому что машины совершили ошибку. Прошло много времени, ответил инсектоморф, больше, чем я ожидал. Миллион лет, сказал Адам. Покаяние не удалось что ты имеешь в виду под словом «покаяние»?» «Исправление ошибок. Покаяние не удалось», повторил Муриец. «Ожидание в бастионе напрасно». «Бастион», — подумал Адам. «Бункер на Уриэле». «Планета Дозора. Уриэль. Новое имя?» «Так мы ее называем». В сознании Адама появилась картинка четвертой планеты Линдафора. «Мир Дозора», — Муриец говорил внутренним голосом. «Я последний страж. Покаяние. Завершение невозможно. Я умираю». Знал ли об этом Бартоломеус, думал Адам. Знал ли он о том, что умирает последний муриец? Нет, скорее всего нет. Это была вторая ошибка машин, более серьезная и существенная, чем первая. Наверное, Бартоломеус отправил меня сюда, чтобы я каким-то образом разбудил мурийца и привел его на землю на помощь в борьбе с кораблем. Но как можно помочь умирающему? Возьми энергию, сказал Адам и подумал. «Возьми энергию двигателей. Возьми сколько нужно, чтобы остаться в живых. Ассимиляция больше невозможна. Последний интервал. Здесь конец. К огромному сожалению». Адама охватила грусть. Она была так сильна, что на мгновение его мысли замерли. Перед ним сидело существо, жившее ради выполнения важной задачи, а теперь оно умирало, не сумев довести дело до конца». В чем состояла твоя задача? спросил Адам, ища ответ решение. Охрана длинной дороги, охрана пути отступления, обезвреживание врага с помощью инструментов из арсенала. Адам прислушался. Арсенал? Неужели это тот легендарный депозитум, который кластер ищет веками? Арсенал Мурии? Оружие, средства разрушения, к несчастью необходимо, но, но. Адам получил изображение, которое ему отправил муриец. Темный корабль врага размером 171 километр, огромный, состоявший из бесчисленного множества деталей, его форма и структура могли изменяться. «Враг вернулся назад, снова активен, пробудился, вернулся. Новая катастрофа?» Слова изображения, которые получил Адам, были нечеткими. «Кто этот враг?» — спросил он. «С кем мы имеем дело? Почему он нападает на нас?» «Конфликт, долгий, затяжной». К словам Муриец добавил изображение, смысл которого Адам не понял. Он увидел зеркало, в котором отражались незнакомые лица, не одно, два или несколько, а сотни и тысячи. Увиденное напомнило ему смутные воспоминания. «Принудительный сон. Альтернативы. время отсутствуют. Подождите, по крайней мере, два интервала. Разработка новых инструментов. Идите по длинному пути. Бегство из оков рабства». «Я видел такие зеркала», — подумал Адам. «В момент особенного покоя может быть между двумя мгновениями». «Вопрос. Новая катастрофа?» «Да», — ответил Адам, стараясь больше не предаваться воспоминаниям. «Да, назревает новая катастрофа», — он вспомнил бабочек Крисари, которые помогли ему. «Для них катастрофа уже произошла, а я оставил их в беде», — подумал Адам. «Я предал хранителя Энраэля так же, как Ребекка предала меня». «Мой родной мир под угрозой», — сказал он, представляя Землю и Солнечную систему. «Нам нужна помощь». Он заметил, что в теле Мурийца произошли изменения. Установленные в грузовом отсеке и соединенные с системой связи датчики показали ему, что началась новая кристаллизация. Мурийц окаменел. «Последний интервал. Мой конец. Здесь и сейчас. Предоставление помощи невозможно». Не в силах что-либо сделать, Адам молчал и слушал последние слова умирающего, четкие и ясные. «Я больше не могу жить, но могу разбудить для тебя корабль!» Неожиданно послышался треск и хруст, из ниоткуда возник глухой гул. Датчики отправили предупреждение через систему связи. «Внимание!» — сказал объединенный конденсат разума трех транспортеров. «Неустановленный источник энергии!» Корабль проснулся.